Глава 4. Клан Руди был основан на Пойнте почти в то же время, что и клан Малко. При оформлении документов на таможне Нового Орлеана Рудич превратился в Руди, не очень-то распространенная в Америке фамилия, но все же куда более удобоваримая по сравнению с любой хорватской. Отец Кита — Джесси Руди. Родился в 1924 году и, подобно другим детям, вырос рядом с консервными заводами и рыболовецкими судами. На следующий день после достижения 18-летия его призвали в армию, определили на военно-морской флот и отправили воевать на Тихий океан. На войне оказались сотни юношей из Пойнта, и сплоченная местная община возносила бесчисленные молитвы за их здравие. На ежедневные мессы собирались толпы прихожан. Письма с фронта читали вслух друзьям и знакомым, отцы обсуждали их за пивом, а матери в вязальных клубах. В ноябре 43-го года война постучалась в дверь Боновича с горестной вестью. Их сын, морской пехотинец Гарри, погиб в сражении на острове Гуадалканал. Его смерть стала первой для поинта и лишь четвертой для округа Гаррисон. Соседи скорбели и помогали семье кто чем мог, а темная туча войны продолжала нависать все тяжелее. Через два месяца погиб второй выходец из поинта Джесси служил на эсминце Тихоокеанского флота. В октябре 1944 года, во время битвы в заливе Лейте, на его корабль спикировал бомбардировщик Камикадзе. Джесси был ранен. Его вытащили из моря с сильными ожогами обеих ног. Два месяца спустя он прибыл в военно-морской госпиталь в Сан-Франциско, где его лечили хорошие врачи и немало симпатичных молодых медсестер. Там он влюбился и после демобилизации весной сорок пятого года вернулся на побережье с больными ногами, брезентовым вещмешком, в котором уместилось все его имущество, и девятнадцатилетней летней невестой. Агнес родилась и выросла на ферме в Канзасе и последовала за Джесси, тревожась и волнуясь. Она никогда не была в Южных Штатах и являлась жертвой расхожих стереотипов о них, как о земле босоногих испольщиков, беззубой деревенщины, жестоких законов расовой сегрегации Джима Кроу и всего такого. Но она была безумно влюблена в Джесси. На Пойнте они арендовали дом и пошли работать. Агнес устроилась медсестрой на базе ВВС, а Джесси перебивался случайными заработками. Проблемы с ногами после ранения не позволяли ему работать на рыболовецком судне даже не полный рабочий день, чем он был только рад. Агнес сама удивлялась, как быстро освоилась на побережье. Ей нравились сплоченности мигрантских общин, и ее приняли сразу, без каких-либо предубеждений. Ее англо-протестантское происхождение никого не смущало. После 80 лет пребывания в стране смешанные браки среди разных этнических групп стали обычным явлением. Агнес нравилась ходить на танцы и вечеринки, изредка позволять себе что-нибудь выпить и принимать участие в больших семейных посиделках. Жизнь в сельских районах Канзаса была намного тише и скучнее. В 1946 году Конгресс выделил финансирование для законопроекта о военнослужащих, и тысячи молодых ветеранов неожиданно смогли получить высшее образование. Джесси поступил в колледж с двухлетним сроком обучения и не пропустил ни одного предлагавшегося курса истории. Его мечтой было преподавать историю Америки старшеклассникам, а самой заветной — стать ученым, профессором, и читать лекции в университете. Заводить детей не входило в их планы, но послевоенная Америка переживала всплеск рождаемости. В апреле 48-го года родился Кит. Роды прошли на базе аэродрома Кислер, где ветеранам и членам их семей предоставлялось бесплатное медицинское обслуживание. 28 дней спустя в том же крыле медицинского комплекса базы ВВС родился Хью Малко. Их семьи были знакомы по общине эмигрантов на Пойнте, и отцы общались, хотя близко не дружили. Через пять месяцев после рождения Кита Джесси и Агнес удивили родственников известием о том, что уезжают учиться. Во всяком случае, Джесси собирался учиться точно. Ближайшим высшим учебным заведением был четырехлетний государственный педагогический колледж в Хаттисберге, что в 75 милях на север. Они уедут на пару лет, а потом вернутся. В семье Рудищ Руди он стал бы первым человеком с высшим образованием, и родители по праву испытывали чувство гордости. Упаковав вещи в свой «Меркьюри» 1938 года и забрав с собой кита, Джесси и Агнес направились на север по автостраде номер 49. Они сняли в кампусе крошечную студенческую квартирку и через два дня Агнес устроилась медсестрой в группу врачей. Подгоняя ее рабочий график под его занятия, им удавалось управляться с уходом за маленьким китом своими силами и не нанимать няню. Джесси старался посещать как можно больше занятий, и учеба давалась ему легко. Через два года он получил степень бакалавра, и они подумывали, не стоит ли остаться ради степени магистра. Сомнением положила конец беременность агнес Когда она поняла, что ждет второго ребенка, они решили, что время учебы закончилось, и Джесси нужно начинать работать. Они вернулись домой и сняли дом на поинте Когда в старшей школе Белокси не оказалась вакансия учителя истории, Джесси приложил все силы, чтобы занять место преподавателя прав и обязанностей граждан для девятиклассников в Галфпорте. Его первая зарплата составила 2700 долларов в год. Агнес снова стала работать медсестрой на базе ВВС, но беременность протекала тяжело, и работу ей пришлось оставить. Беверли родилась в 1950 году. Джесси и Агнес сошлись во мнении, что двоих детей им пока достаточно, и решили отнестись к проблеме планирования семьи со всей серьезностью. Джесси, наконец, устроился преподавателем истории для старших классов в Галфпорте и получил небольшую прибавку к зарплате. Агнес подрабатывала, и, как и большинство молодых послевоенных пар, их семья едва сводила концы с концами, мечтая о лучшем. Несмотря на предпринятые ими меры предосторожности, все пошло опять не по плану, и Агнес забеременела в третий раз. Лора появилась через 14 месяцев после Беверли, и в доме сразу стало слишком тесно. Родители Джесси жили всего через пару домов от них, а тети и дяди практически через дорогу. Когда Агнес требовалась помощь или просто небольшой перерыв, ей достаточно было крикнуть, и кто-то обязательно откликался. Жившие в квартале матери и бабушки гордились тем, что помогали друг другу растить детей. Излюбленной темой, которую Джесси и Агнес тихонько обсуждали в редкие спокойные минуты, была мечта жить не на пойнте. Хотя они не представляли, как бы совсем справлялись без помощи общины и были ей за это очень благодарны, временами она становилась слишком навязчивой. Про них было всем известно абсолютно все. Никакого личного пространства. Если по какой-либо причине они пропускали воскресную мессу, то днем к ним обязательно наведывалась целая толпа родственников и друзей узнать, кто заболел. Если у кого-то из детей поднималась температура, то это сразу становилось самой главной обсуждаемой новостью общины. Но больше всего их удручало даже не отсутствие личного пространства, а теснота. Дом был слишком мал для их семьи, и по мере того, как росли дети, становился все теснее. Но о каком бы то ни было улучшении жилищных условий они могли только мечтать. С тремя маленькими детьми на руках Агнес не имела возможности работать, что было настоящим ударом по семейному бюджету. При работе на полную ставку она получала больше, чем Джесси. Ему платили меньше трех тысяч долларов в год — а повышение зарплаты школьным учителям никогда не являлось приоритетом. Им оставалось только мечтать, и как бы это ни было трудно, они старались максимально воздерживаться от сексуальных отношений. О четвертом ребенке не могло быть и речи. И все-таки он появился. 14 мая 1953 года в дом привезли Тимати. Его приветствовали многочисленные гости, большинство которых втайне считали, что четырех детей более чем достаточно. Соседи уже устали от воздушных шаров и торта. За время своего непродолжительного студенчества уже женатый Джесси завел только одного близкого друга. Феликс Перри тоже изучал историю, но, получив степень бакалавра, решил резко сменить специализацию и стать юристом. Будучи отличником, он без труда поступил на юридический факультет университета Миссисипи и через три года закончил его первым по успеваемости. Феликс нашел место в хорошей фирме в Джексоне и получал зарплату, которой можно было только позавидовать. Он позвонил заранее, сказал, что едет в белокси по делам, и предложил увидеться и поужинать вместе. С четырьмя детьми младше пяти лет Джесси не мог себе позволить подобные расходы, но Агнес настояла навстречу. «Только не приходи домой сильно пьяным», — попросила она со смехом. «А когда это было в последний раз?» «Никогда. Ступай, и чтоб я тебя здесь не видела». холостой Вдали от дома и с наличными в кармане, Феликс был настроен развлекаться. Они с удовольствием полакомились в заведении Мэри Махони супом гумбо, сырыми устрицами и жареным на гриле окунем с бутылкой французского вина. Феликс сразу сказал, что все расходы берет на себя, а счет выставит клиенту. Джесси никогда еще не чувствовал себя столь свободно. Но по ходу ужина его стал раздражать при исполненной собственной значимости старый друг. Феликс хорошо зарабатывал, носил отличные костюмы, ездил на Форде 1952 года, а перспективы его карьерного роста казались невероятными. Через семь, может, восемь лет он станет партнером, а это все равно, что выиграть джекпот». «Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы стать юристом?» — поинтересовался Феликс. «Я хочу сказать, ну, ты же не можешь вечно преподавать в школе, верно?» Так оно и было, но признать это Джесси не хотелось. «В последнее время я много о чем думал», — ответил он. «Но мне нравится то, чем я занимаюсь». «Конечно, это важно, Джесси, ты молодец, но я не представляю, как учителям удается сводить концы с концами. Оплата мизерная, по-прежнему самая низкая в стране, так ведь?» Феликс, разумеется, был прав, но говорить это ему не следовало. Половину ужина они провели в беседе о коллегах и партнерах, судебных исках и процессах, и для Джесси разговор пошел по двум направлениям. Во-первых, его немного раздражало напоминание о том, что преподавание в школе всегда сопряжено с финансовыми трудностями, особенно для мужчины-кормильца, у которого дома четверо детей. Во-вторых, чем больше они говорили, тем больше Джесси увлекала идея стать юристом. Поскольку ему было уже 30 лет, подобная перспектива казалась почти нереальной, но попробовать, возможно, стоило Феликс оплатил счет, и они отправились искать приключений, как он выразился. Он был из небольшого сухого округа, в 54-м году все 82 округа стали сухими, и не раз слышал о пороках Белокси. Ему хотелось выпить, побросать кости, полюбоваться стриптизом и, не исключено, снять девушку. Подобно всем детям Белокси, Джесси вырос в атмосфере, где мужчинам предлагались порочные удовольствия, азартные игры, проститутки, стриптизерши, виски. Несмотря на незаконность, они существовали, и все с этим мирились. Будучи подростком, он сам не раз прикарманивал сигареты в бильярдных и похищал пиво в барах. Но, как только новизна ощущений прошла, он больше не участвовал ни в чем предосудительном. В каждой семье была своя история о юноше с карточными долгами или проблемах с алкоголем, и каждая мать давала своим сыновьям наставление предупреждая об опасностях, таящихся на другом конце города. В ночь перед тем, как отправиться в учебный лагерь, а затем на фронт, Джесси с несколькими друзьями прошлись по барам, где потратили последние доллары на то, чтобы снять девушек. На следующее утро за завтраком мать ничего не сказала о его ночном гулянии. Он был не единственным призывником, который прощался с похмелья. Вернувшись домой через три года, он привез жену, и его краткий бунтарский период завершился. Время от времени, максимум раз в месяц, он встречался с друзьями, чтобы выпить после работы пива Его любимым баром было заведение «Малко», и он часто видел там Лэнса, смешивавшего коктейли. Он не был уверен, каких именно приключений искал Феликс, но самым безопасным местом проиграться была стоянка грузовиков «Джерри», заведение на автостраде номер 90, тянувшейся вдоль всего побережья. В прежние годы Джерри действительно продавал дизельное топливо и обслуживал заезжавшие к нему фуры. Затем, позади кафе, он пристроил бар, в котором предлагались самые дешевые напитки в этих местах. Водители были в восторге и разнесли по всему региону весть о том, что яичницу с сосисками там можно запивать ледяным пивом. Джерри расширил бар и подсчитывал барыши, пока однажды к нему не заглянул шериф, указавший на то, что вождение и алкоголь несовместимы. Пьяные дальнобойщики стали причиной нескольких аварий со смертельным исходом. У Джерри имелся выбор – дизельное топливо или выпивка. Он выбрал последнее, убрал заправочные колонки, обустроил казино и стал обслуживать вместо дальнобойщиков солдат. Стоянка грузовиков стала самым известным салоном в белокси Феликс заплатил доллар за вход, и они вошли в длинный сверкающий бар. При виде двух миловидных танцовщиц, которые вращались вокруг шеста, совершая удивительные движения, он так восхитился, что у него буквально отвисла челюсть. В клубе было шумно, темно и дымно, танцпол освещали разноцветные огни. Они нашли местечко в баре, и к ним тут же подошли две барышни с ярким макияжем, в блузках с глубоким вырезом и коротких юбках. «Как насчет выпить, мальчики?» — спросила первая, протискиваясь между ними и прижимаясь грудью к Феликсу. Другая подошла к Джесси. «Без проблем», — согласился Феликс, готовый раскошелиться за удовольствие. «Что желаете?» Джесси взглянул на одного из четырех барменов, готового смешать коктейли. Через несколько секунд принесли два больших зеленоватых напитка для девочек и два бурбона для мальчиков. Дружелюбный бармен охотно кивнул и сказал, «Не забывайте, что каждый четвертый напиток бесплатно». «Ничего себе!» — громко восхитился Феликс. Таким образом, чтобы расчет оправдался, парню потребуется заказать как минимум восемь порций, прежде чем покинуть заведение. Зеленые напитки представляли собой не что иное, как сладкую воду, и каждому прилагалась красочная пластиковая соломинка для питья с вишенкой наверху. Улучив подходящий момент, девушки забирали соломинки и прятали в карман. Когда заведение закрывалось и наступала пора расчетов, Девушки получали по 50 центов за каждую соломинку и ничего за проведенное в баре время. Чем больше выпивки они выпрашивали, тем больше денег зарабатывали. Местные жители были в курсе этой уловки, получившей название «развести на выпивку». Но туристы и военнослужащие о ней не подозревали и продолжали заказывать. Девушки были хорошенькие, и чем моложе, тем лучше. Поскольку деньги тут платили немалые, а возможностей для женщин в крошечных городках было всего ничего, они направлялись на побережье, где жизнь била ключом. История о том, как девушки из сельских районов несколько лет усердно работали в клубах, копили деньги, а потом возвращались домой, где никто не знал, чем они занимались, было не счастье. Дома они выходили замуж за своих бойфрендов со времен школы и благополучно растили детей. Феликс был с Дебби, которая явно обладала нужным опытом и безошибочно выбирала цель, хотя особой интуиции для этого не требовалось. — Мы пошли танцевать, присмотри за нашими напитками, — попросил Феликс, обращаясь к Джесси. Они растворились в толпе. Шерри Энн подошла ближе к Джесси, который улыбнулся и сказал — Послушай, я не по этой части. Я счастлив в браке, у меня дома четверо детей, так что извини. Она вздохнула, улыбнулась, все поняла и поблагодарила. Спасибо за выпивку. Шерри Энн тут же перешла на другой конец стойки и через пару мгновений уже обрабатывала нового клиента. После нескольких минут обжиманий на танцполе появились запыхавшиеся Феликс и Дебби и с жадностью припали к своим напиткам. — Послушай, мы отлучимся наверх на полчасика, ладно? — громким шепотом попросил Феликс. — Как скажешь. Неожиданно оказавшись в баре в одиночестве и желая избежать очередного приставания, Джесси направился в казино и прошел по залу. До него доходили слухи о растущей популярности стоянки грузовиков, но размах, с которым было поставлено дело, его поразил. Вдоль стен стояли игровые автоматы, столы для рулетки и игры в кости располагались с одной стороны, а покер и блэк-джек — с другой. Десятки игроков, почти все мужчины, многие из которых были в форме, играли в азартные игры, курили, пили и кричали. Между ними быстро лавировали официантки, стараясь успеть обслужить всех желающих. А ведь был всего лишь вторник. Джесси знал, что от рулетки и игры в кости следовало держаться подальше, ведь на них казино мошенничало. Было хорошо известно, что единственной неизменно честной игрой в городе оставался Блэк Джек. Джесси нашел свободное место за переполненным 25-центовым столом и достал два доллара, в свой лимит. За час он выиграл два с половиной доллара, а Феликс так и не появился. В 11 он позвонил брату и попросил отвезти его домой. В следующем, 1955 году, Джесси записался на вечерние занятия в юридический колледж университета Лайола в Новом Орлеане. После ужина с Феликсом он загорелся идеей стать юристом и говорил только об этом, во всяком случае с Агнес. В конце концов, она сдалась, не в силах больше сопротивляться. С четырьмя маленькими детьми а работе медсестрой даже не полный рабочий день не могло быть и речи, но она готова была поддержать его, вместе они могли добиться успеха. Идея взять суду была им обоим ненавистна, но когда отец Джесси предложил им взять у него в долг две тысячи долларов, у них не оставалось другого выбора, кроме как согласиться. По вторникам, после уроков в школе, Джесси спешил в Новый Орлеан. Дорога занимала два часа, и на занятия в шесть вечера он опаздывал обычно минут на пятнадцать. профессора относились к студентам с пониманием, поскольку те работали на полную ставку в другом месте. Будущие юристы учились на вечернем отделении, не жалея себя, и большинство правил были гибкими. На четырехчасовых занятиях на протяжении двух курсов Джесси делал подробные записи, участвовал в обсуждении и по возможности знакомился с новыми материалами. Он изучал право и был в восторге от того, что его ждало впереди. Поздними вечерами, в конце второго курса, он нередко был единственным студентом, который продолжал бодрствовать и жаждал поговорить с профессором. Ровно без десяти десять он бегом покидал аудиторию и возвращался на машине домой. В полночь Агнес всегда ждала его с разогретым ужином и вопросами об учебе. Он редко спал больше пяти часов в сутки и просыпался до рассвета, чтобы успеть подготовиться к урокам в школе или проверить контрольные. В четверг вечером он снова уезжал в Новый Орлеан еще на две лекции. Он ни разу не пропустил ни одного занятия в колледже, ни одного урока в школе Ни одной воскресной мессы, ни одного семейного ужина. Дети росли, и у него всегда находилось время поиграть с ними на заднем дворе или отправиться на пляж. Агнес часто заставал его в полночной диване, мертвым от усталости и с раскрытой толстой тетрадью на груди. Первый курс он закончил с отличием, и они с Агнес отпраздновали это поздно вечером, открыв бутылку дешевого шампанского. А потом... Оба отключились. Одним из плюсов усталости было отсутствие сил для секса. Четырых детей достаточно. По мере того, как учеба продвигалась вперед, а родственникам и друзьям становилось понятно, что его мечта не была безумием, он начал испытывать определенную гордость. Он будет первым юристом из Пойнта, первым из всех детей, внуков иммигрантов которые тяжело работали, принося жертвы новой стране. Одни считали, что, получив диплом, он уйдет, другие, что останется. Устроится ли он в хорошую фирму в Биллоксе или откроет собственную контору на Пойнте и будет помогать своим? Правда ли, что он хотел работать в крупной фирме в Новом Орлеане? Однако любопытствующие держали вопросы при себе. Джесси никогда не слышал подобных пересудов. Он был слишком занят, чтобы интересоваться мнением соседей. Он не собирался покидать побережье и пытался завести знакомство со всеми юристами в городе. Он проводил много времени в залах суда и подружился с судьями и судебными репортерами. После четырех лет учебы на вечернем отделении ценой постоянного недосыпания Джесси Руди с отличием окончил юридический колледж Лайола, сдал экзамен на адвоката штата Миссисипи и занял должность юриста в фирме, где трудились три человека на Говард-авеню в центре Белокси. Его начальная зарплата была на том же уровне, что и у школьного учителя истории. Зато в конце года фирма выписывала каждому юристу премию в зависимости от отработанного им времени и количества новых клиентов. Под и голодный Джесси сразу же погрузился в работу, начиная с пяти утра. Хотя поначалу юридическая степень мало что значила в плане реальных доходов, она многом говорила ипотечному банкиру. Он хорошо знал юридическую фирму и высоко ценил ее партнеров. Банкир одобрил заявку Джесси на получение кредита, и семья переехала в дом с тремя спальнями в западной части билокси Как первый местный юрист хорватского происхождения, Джесси сразу погрузился в повседневные юридические проблемы своих соплеменников. Он не мог отказать им, и потому часами составлял для них не требовавшие больших расходов завещания, договоры и простые контракты. Ему это нравилось, и он встречал клиентов в своем красивом кабинете так приветливо, как будто те были миллионерами. Успех Джесси Руди был предметом гордости жителей Пойнта. Для первого крупного дела партнер попросил его изучить несколько вопросов, связанных с несостоявшейся коммерческой сделкой. Владелец стоянки грузовиков на словах согласился продать свой бизнес синдикату, который возглавлял местный оператор по имени смид Имелся также письменный договор на землю и еще один договор об одной или двух арендах. Переговоры велись уже год без привлечения юристов, так что возникновению путаницы и напряженности удивляться не приходилось. Стороны кипели от возмущения и грозились подать в суд. владельцы стоянки грузовиков даже поступали угрозы об избиении. Хозяева синдиката предпочитали прятаться за СНИДом, сохраняя анонимность, но по мере того, как выяснялись детали, по крайней мере юристам стало известно, что основным инвестором являлся никто иной, как Лэнс Малко.